Глава 12. Лев. Когда помощница Пашки выходит за двери, снимаю галстук и прошу Снежану принести ещё чашку чая, только чтобы он настоялся сильнее. Такое чувство, будто я только что выбрался из бурного водопада и вроде бы осознаю, что мне это удалось, но поверить пока не могу. Пожалуйста, Лев Николаевич. Снежана ставя чашку на стол, задерживает взгляд на галтуке. Но тут же уходит из кабинета, оставив при себе все вопросы. Пожалуй, Витя на меня в кабинете полностью обнажённым, у неё была бы точно такая реакция. А помощница Пашки, в моём представлении, люди, которым делаешь услугу или подарок, ведут себя совершенно иначе. Ладно, Пашка, он понятия не имеет, чего мне стоит не уволить его сотрудницу после шоу холостяк, которое она организовала в стенах компании. «Возьму с него сувенирами, но поведение Аллы выходит за рамки моего понимания. То изображал раскаяние, что так и не покончила с хобби, а когда я позволил заниматься этим открыто, счастье не испытала. Вряд ли заподозрила, что мое предложение, да еще с жесткими сроками, блеф и просто попытка унять ее бурную деятельность. Но все равно должна была с благодарностью ухватиться. За предложенную идею. Посидела бы тихонечко месяц в своей приемной, изобразила активность, подтусила для отвода глаз на сайтах знакомств, а потом бы развела руками и сказала: "Извините, Лев Николаевич, но ни одна из женщин не подходит под ваши запросы". И не придраться к формулировке, и не доказать, что все, чем она занималась, пересчитывала колючки у нервного кактуса. и что вместо этого? В глазах обида и злость. А потом желание сложить лапки и соскочить. Не знаю, что меня дёрнуло её задержать. Как сотрудник, она мало что из себя представляет, только вносит разлад в коллектив. Правильно они отзывались. Смотрел на неё и не верил. Неужели так просто уйдёт? Возьмёт и уйдёт, даже не попытается. И понял, что да. Так смотрят люди, которые признают поражение. Наверное, это было разочарование. Оно и подтолкнуло к тому, чтобы её спровоцировать. Да так спровоцировал, словно встряхнул бочку с порохом. Не припомню таких жарких дебатов, разве что в самом начале, когда бился за свою долю в уже слаженном рынке. Но интересно не это, размяться даже полезно, а то начал закостеневать от спокойной стабильности. Интересно то, как ловко она приводила свои аргументы. Как тонко ловила моменты, когда можно настоять на своём, а когда отступить. Она чувствует оппонента, хотя и забавно, какой смысл тратить столько усилий, если всё равно проиграешь. А ведь проиграет, потому как формулировки нашего соглашения слишком размыты, если я признаю, что это именно та женщина, которая устроит меня как супруга. Для этого наивный ты кактус, нужны как минимум годы. и не только знакомства, а совместного быта. А месяц, через месяц в этом кабинете помощница Пашки признает, что сваха из нее никудышная. Надеюсь, забьет болт на эту карьеру и для разнообразия выучит пару новых рецептов кофе для своего руководства. На этой оптимистической ноте с головой погружаюсь в работу. Договоры, соглашения, предложения, несколько встреч, и важных звонков. Не сразу соображаю, Зачем, Настя, звонит мне в рабочее время? И вообще, почему звонит первый? Ты что-то хотела? Принимаю звонок, продолжая рассматривать на экране графики отдела продаж. Конечно. Ласково, чуть тягуче и со смешинками в голосе отвечает она. Хотела узнать, когда ты вернёшься домой и что заказать нам на ужин? Твою мать. Выдыхаю я Только сейчас вспоминая о временном жильце, которого сам же у себя и оставил. Надо было позвонить днём, когда она проснулась, решить вопрос с её проживанием, вернее, с её переездом. Плохо слышно. То ли правда, то ли умело притворяется Настя. Что ты сказал? Бросая взгляд на тёмные окна, потом на часы, прикрывая на секунду глаза, чтобы стряхнуть усталость. Зачем заказывать ужин? Возвращаюсь в реальность. А разве домработница сегодня не приходила? Ну, у девушка. Она была, но сразу сказала, что чувствует себя плохо, поэтому я позволила ей убраться в комнатах и уйти. Ты не против? Я все равно есть без тебя не хотела. А на вечер мы что-то закажем. Ты что предпочитаешь сегодня? Опять мексику или что-то по типу домашнего? По типу домашнего. Удачно вписывается в наш формат отношений. Также вкусно, привычно, и в то же время совсем не то, когда для тебя и правда кто-то готовит с душой. Надо было отпустить её сразу. Не тороплюсь с выбором. Странно, что она мне не позвонила. Не сердись, Лёва. Почувствовав моё недовольство, но не понимая, что сделала не так, ластится Настя. Зачем ей тебя отвлекать? Да ещё по таким пустякам». Она попросила меня. Мы с ней договорились, как девочки. В словах Насти слышится нотка снобизма, но, возможно, это просто усталость. Моя домработница у меня лет семь. я переманил её из дома родителей, так что она вполне могла позвонить мне, а не просить о чём-либо женщину, которую ни разу не видела в моём доме. Только следы её пребывания. Закажи что-нибудь на своё усмотрение», отмахиваясь, взглянув на часы, которые подползают к восьмёрке. Я всё равно буду поздно, она смеётся. посылает мне поцелуй, заверяет, что сильно скучает, описывает, как будет меня встречать, когда я приеду. А я молча слушаю, потом сбрасываю звонок без ответа, снова закапываюсь в работу, занимаюсь делами, которые могли бы дожить и до завтра, но интерес стремительно угасает. и Я решаю на этом закончить, Все равно толку не будет. Приемный что-то вычитывает на экране ноутбука Снежана. До завтра, Лев Николаевич. Заметив, что я ухожу, не позволяет себе даже облегчённого вздоха. Выходя из приёмной, слышу, как она выключает технику, тоже собираясь домой, только после своего руководства. Настоящий верный помощник. Офисный коридор встречает ожидаемой тишиной и теменью, что рассеивается из нашей приёмной, и глазам не верю. Из Пашкиной тоже Около девяти зайдёт уборщица и выключит оставленный свет, но я всё равно зачем-то меняю маршрут и сворачиваю. А приблизившись к приёмной, к своему удивлению, слышу тихий стук ударов по клавишам ноутбука. Останавливаюсь в дверях и смотрю на помощницу Пашки, которая никуда не спешит, даже не собирается, а что-то сосредоточенно изучает на экране. Хмурится, задумчиво прикусывает губу, вздыхает и снова активно печатает. Надеюсь, не резюме рассылает, а то за изгнание хорошего специалиста не видать мне пашкиных сувениров. Она так увлечена своим делом, что совершенно не замечает моего присутствия. Да и времени тоже. Домой не спешите? спрашиваю негромко, чтобы не напугать. И всё-таки она вздрагивает. Не ожидала, что кто-то есть в офисе кроме неё, или мой голос так действует. Да нет, всё же первое. Иначе в моём кабинете она бы слушала и кивала, кивала и слушала, а она торговалась так, что к концу нашего разговора даже немного сипела. Поднимает голову, страха, что её застали за чем-то неприемлемым, нет, Протирает уставшие от экрана глаза, и отвечает с той же наглой откровенностью, но гораздо тише, чем в моём кабинете. Как и вы в точку. Но здесь не нужно быть Нострадамусом». Мы оба в равных условиях, могли давно уйти, но не сделали этого. И что же вас так задержало? Прислоняюсь к косяку двери, снисходительно наблюдая за тем, как она снова что-то читает с важным видом эксперта. Да вот, как раз занимаясь тем, чтобы вам, как минимум, захотелось поскорее возвращаться домой. Обернувшись, она с усмешкой кивает на окна с мелкими влажными росписями запутанных иероглифов и добавляет: особенно когда на улице дождь. Смешное заявление, спорное. Для тех, кто передвигается на машине, дождь не имеет значения. А как максимум, хватаюсь за совершенно другое. Чтобы домой хотелось возвращаться всегда. Отвечает уже без тени улыбки, и не сомневаться в том, что вас ждут. На минуту мы оба смолкаем, словно пытаясь разобрать те надписи на стекле, которые пишет нам дождь. Не знаю, о чем думает помощница Пашки. Возможно, мне только чудится легкая грусть в ее голосе. Я же пытаюсь представить. Ждала бы меня дома Настя, если бы не проблемы с ногой. И не могу. Клубы, танцы, ночная жизнь это настолько большая ее составляющая, что без них она начнет, как и этот кактус, разбрасываться колючками. Вы заметили? Киваю на растения на столе. Что ваш первый питомец в коллекции активно лысеет. Его можно понять, она окидывается чувственным взглядом колючку. У него сильный стресс: переезд, новая обстановка, внезапное знакомство с генеральным директором. Хорошо, что такая реакция на меня только у кактусов. Другие могут просто умело скрывать. Все же вы действительно производите сильное впечатление, и на вас, особенно на меня. соглашается, не моргнув глазом. Остальные сотрудники уже разбежались, а я вот когда ли задание. Так без обеда над ним и сижу. Если не врет, ты, в коридоре я слышал не пустые дифирамбы, наверняка постарается пристроить мне кого-нибудь уже к концу этой недели. А если ей еще и очень деньги нужны, надо попросить бухгалтера ускорить аванс в этом месяце. Похвастайтесь успехами. Давайте я лучше к вам завтра зайду, отмахивается она. Уделите для меня в своем графике время. Пока я просто прикидываю, просматриваю ещё варианты, в общем. И она опять отвлекается на экран ноутбука, строя из себя знатока людских душ. Становится интересно. Видит ли она хотя бы то, что лежит на поверхности? И как раз удачный момент. Рамки условности немного размыты временем, настроением и тем, что мы никуда не спешим. Давайте для начала проверим, насколько у нас совпадает мнение в элементарных вопросах. Делаю вид, что задумываюсь. А, ну вот, например, если женщина не раз говорит мужчине, что устала от общественного транспорта в виде такси, что на самом деле она хочет сказать? Что будет не против, если этот мужчина ей купит машину. Отвечает без секундной заминки. Киваю. Согласен. Наверное, Настя решила, что полгода достаточный срок и стабильность стоит дороже, чем мы оговаривали. А если, несмотря на серьёзную травму и возможность отменить встречу с мужчиной, женщина не звонит, задаю новый вопрос. Не сообщает о том, что случилось, а всё равно приезжает. И мужчина берёт на себя все заботы, задумчиво тянет помощница Пашки и развивает мысль, не дожидаясь кивка с моей стороны. А здесь интересней. Куда интересней. И если женщина та же, она всматривается в меня, но я не даю ни единой подсказки. Или любовь? Она пожимает плечами, выдавая тем самым, что на самом деле не верит в это ни капельки. Или только машины уже недостаточно? Завтра Снежана вам сообщит, когда в моём графике будет окно. Разворачиваю, чтобы уйти, но на этот раз не я, а она меня тормозит. Может быть, поиски не нужны? Может быть, вы уже нашли, что искали? Им можно порадовать маму? И если вначале я думаю, что лёгкое раздражение в её голосе только слышится, то концовка фразы убеждает, что нет. Чёрт знает, почему, но её раздражает мысль, что это может быть действительно так. И это ещё один пункт, по которому наше мнение поразительно совпадает. Не думайте, что у вас получится так легко отступить. Наши взгляды встречаются, но в её глазах ни единой эмоции. Э, словно смотрю на своё отражение. Вы же в курсе, что отступающих не провожают с миром и плюшками, а начинают теснить ещё больше. Выйдя из кабинета, делаю пару шагов, а потом замечаю Снежан и поджидаю её, чтобы обсудить по пути пару вопросов. Не зря ты так испугался, слышу негромкое бормотание из приёмной. Какая жестокость, да, мой пушистик. говорить про плюшки человеку, который работает без завтрака и обеда, дождавшись свою помощницу, отхожу от приемной и за нашими шагами с трудом разбираю вечерние планы Аллы Геннадиевны. Оставить на сегодня в покое мою личную жизнь, вернуться домой и вдоволь наесться домашних пельменей. Можно с соусом, можно с маслом и перцем, можно в виде супа, а можно. Дальнейший тонет идёт вдали коридоры к лучшему. Потому что неожиданно просыпается голод, и рисует свой вариант, с чем пельмени вкуснее. Мы со Снежаной выходим на улицу, успев обсудить те нюансы, которые всплыли в памяти. Я знаю, что она живёт в двух кварталах от работы, но всё равно предлагаю её подвести. Элементарная вежливость, тем более что дождь заметно стихает, а в руках у неё зонтик-трость. Да, конечно. В голосе Снежаны появляются живые оттенки эмоций. Спасибо, Лев Николаевич. Устроившись в машине, она затрагивает какую-то рабочую тему. Ну, может и правильно, не будем завтра тратить на это время, хотя хочется отдохнуть и как-то переключиться на что-то другое, на что-то более подходящее свободному вечеру, когда рабочая суета за плечами. Машина уже отъезжает, когда в зеркало заднего вида я замечаю на лестнице здания девушку. Без оглядки на то, что кто-то может увидеть Она с удовольствием подтягивается, и с таким же удовольствием, улыбаясь, сбегает вниз по длинному ряду ступеней. Так стремительно, и на таких каблуках, что невольно слежу за её движениями, лёгкими, плавными и совершенно бесстрашными, хотя лестница мокрая. Видимо, кто-то решил, что он фея с крыльями или, как минимум, Золушка. Но это не сказка, это реальность. Принцев нет. Подвернёт ногу Или поймает на трюк с стофелкой какого-нибудь фетишист с замашками короля, но беспрепятственно сбежав по ступенькам, девушка быстро теряется в тени улиц, охраняемой желтыми фонарями и дождем, от которого не пытается спрятаться. И хотя я в машине, немного завидую, она уже свободна и отдыхает, наслаждаясь теплой моросью, которой сменяется дождь. А мы со Снежанной Из-за сломанных светофоров и пробок успеваем обсудить мой план на неделю, сделать заметки на следующую и решить еще с десяток вопросов, которые точно могли подождать. Спасибо вам, благодарит Снежана, когда машина останавливается у ее парадного. Вы такой отвожу взгляд от серой дороги, с которой подмигивают блестящие лужи, заманивая выйти из машины, пройтись. Настоящий Моя помощница опускает глаза, потом окидывает взглядом окна парадного, выдыхает и встряхивает длинными светлыми волосами, будто сбрасывая с себя неуютную оболочку. Руководитель открывает дверь со своей стороны, пытается улыбнуться, но когда понимает, что у неё не получается, кивает и молча уходит. Правда идёт нерешительно, медленно и кажется, вот-вот остановится или обернётся. Может устала? и за два года работы ей пора хотя бы неделю взять себе отпуск. Или мне не кажется, и она завтра. Об этом подумаю завтра или на днях. А пока все, чего я хочу, и о чем в состоянии думать это тишина, покой и тарелка горячих пельменей.